«Так это правда?» «Убирайтесь вон с моей собственности», – прошипела я, пинком вышвыривая ногу Джоша за дверь и захлопывая ее. «Проваливайте от моего дома», – крикнула я. «Я звоню в полицию. Я всегда могу поговорить с продавцом газет, который его нашел, если вы предпочитаете так», – сообщил Джош через дверь. «Просто отвалите!» – в схлипнула я. «Оставьте меня в покое!» Я прислонилась спиной к входной двери, соскользнула вниз и уткнулась лицом в руки. Коридор кружился вокруг меня, вызывая волны тошноты. «Почему все так интересуются мной?» «Они должны были сосредоточиться на чудовище, которое похитило Алису, но вместо этого их внимание приковано ко мне». «Почему все так хотят убедиться, что я одна виновата?» Это случилось три года назад, когда Джек потерялся. Я шла домой из магазина вместе с детьми. Молли спала в двойной коляске. Ее младшая сестра рядом с ней кричала всю дорогу, а Джек проскочил на несколько метров вперед. Как только я впустила нас всех в дом, Мне нужно было накормить Эви, пока она не разбудила Молли. «Надеюсь, ты не будешь требовать этого вечно», — пробормотала я, вытаскивая Эви. Я толкнула коляску в коридор и усадила Эви на свои колени в гостиной. Джека было не слышно, и я предположила, что он играет со своей новой железной дорогой. Когда Эви присосалась к моей груди, В доме воцарилась тишина. Я откинула голову на спинку дивана, прикрыла глаза и позволила слезам усталости стекать по щекам. м о ё утомленное тело болело, и мне не понадобилось много времени, чтобы провалиться в сон, пока я кормила Эви. Когда я проснулась, веки Эви трепетали на ранних стадиях сна. Я не хотела ее беспокоить, но все равно тихо позвала Джека. Он не ответил. Но он отвечал не всегда, так что я снова откинула голову и закрыла глаза. Когда зазвонил телефон, я его проигнорировала. Я не желала двигаться, и мне не хотелось перекладывать Эви в коляску, где все еще спала Молли. Когда телефон замолчал, и сразу же зазвонил снова, я осторожно переместила Эви на диван и встала, чтобы ответить на звонок. Как только я вышла в коридор, первое, что я заметила, — широко открытая входная дверь. «Джек, ты где?» — крикнула я. Я была уверена, что закрыла ее за собой. Эви начала плакать снова. Я видела, как она и з в и в а е т с я на диване, и знала, что вообще-то не должна оставлять ее там, но Джек по-прежнему не отвечал. «Джек!» Я посмотрела на свои часы. Мы находились дома больше получаса. «Джек!» Его имя застряло у меня в горле, когда я взбежала вверх по лестнице, заглядывая в каждую из комнат. «Если ты прячешься...» «Тебе нужно выйти прямо сейчас». Телефон зазвонил в очередной раз, и когда прекратил, то немедленно начал звонить опять. Наверное, с пятого раза я подняла трубку и к л и к н у л а в нее «да», лишь затем, чтобы услышать спокойный голос мистера Хэдлоу из углового магазина, сообщившего, что Джек возле его прилавка. Кто-то, проходя мимо, нашел его снаружи. «Почему ты никогда мне этого не рассказывала?» Спросила Одри, появившись у меня через пятнадцать минут после ухода Джоша Гейтса. «Я все еще сидела на полу в коридоре, когда она приехала. Тому я тоже ничего не говорила. Я ничего не сказала мужу, потому что это подтвердило бы мой провал. Я не могла рассказать и матери, которая напомнила бы мне, что трое детей — это больше того, с чем я способна справиться. И я не говорила Одри, потому что она начала бы заверять меня, что такие вещи случаются, но я бы все равно увидела шок на ее лице. Одри запирает за собой входную дверь и не оставляет двери машины широко открытыми на всю ночь по ошибке. Она не потеряет ни футляр от солнечных очков, ни часы, ни своих детей. И Одри никогда не потеряет чужого ребенка. «Но ты говорила, Гарриет, это так важно сейчас?» — отозвалась я, хотя чувствовала себя виноватой. «Я не могла сказать Одри, что доверилась другой подруге, потому что хотела иметь кого-то, кто не осуждал бы меня ни за что». Не теперь, когда я хорошо убедилась, что о т моя единственная подруга, не осуждающая меня сейчас. «Да или нет?» – настаивала Одри. Очевидно, она выболтала все этому персонажу из ужастиков Гейтсу. Я рассказала ей только для того, чтобы она поменьше волновалась, – призналась я. «Это как?» Она паниковала из-за чего-то совершенно неважного, вроде того, что забыла взять запасной подгузник для Алисы. Я даже не помню, что это было. В любом случае, это произошло через год после того случая, как я потеряла Джека. Я хотела донести до Гарриет, что мамы не идеальны, даже те, о которых она, кажется, так думала. Мы обе знали, что Гарриет возводила меня на пьедестал. Я рассказала ей, чтобы она почувствовала себя лучше и заставила пообещать, что она никому не скажет. Ну, она все так и сделала. Я сказала, не говори даже Брайану. Она ответила, о боже, нет, я бы никогда не сказала Брайану. Так что я не беспокоилась о дальнейшем. Это странно сказано. Что именно? О боже, нет, я бы никогда не сказала Брайану. Возможно, я бы никогда так не выразилась о Дэвида. Ох, од, вздохнула я. Неужели это действительно имеет значение? Нет, наверное, нет, ответила Одри. Но я в с е равно думаю, что это странно. Что же мне теперь делать? спросила я, уронив голову на руки. «Гаррия должна по-настоящему ненавидеть меня, чтобы сообщить об этом журналисту». Рассказав ему эту историю, она подтвердила то, что он и так уже подозревал обо мне на пресс-конференции, что я безответственная и мне нельзя доверять. «Я не могу поверить, что она это сделала», — добавила я. «Я знаю, ей должно быть больно, но это как-то неправильно».